Глава 35. Алекс. Алекс не сразу заметил шум драки. Причин было несколько. Он сидел в рубке на верхнем ярусе резонанта, а свара происходила внизу возле шлюза. К концу долгой и напряженной смены от усталости он соображал чуть медленнее, чем обычно. И к тому же включил любимый неонуарный канал и детектив. Его играл Шин Джан Парк, Только что последовал за таинственной женщиной Анной Реал в ночной клуб на Титане. Оставалось всего несколько минут до того, как герой обнаружит труп полисмена и около часа прежде, чем выяснит, что таинственная женщина приходится ему дочерью. За долгие годы Алекс много раз смотрел этот фильм и хорошо его помнил. Просмотр старых лент успокаивал, спокойствие от уверенности в том, что произойдет дальше. Он сам не смог бы сказать, что привлекло внимание, возможно, в клубе что-то звучало не так. Он остановил ленту, и Шинджан Парк, заказывающий выпивку, застыл с полуприкрытыми глазами и нелепо разинутым ртом. На росе слышалось только гудение воздухоочистителей, да еще стук его собственного сердца. Раздался очередной крик, и Алекс вздрогнул. Высокий, гневный девичий голос. Слов было не разобрать, но явно что-то случилось. Он отстигнулся и направился через командную палубу к лифту. Девочка опять закричала, громче и яростнее. Алекс смог разобрать только слово нахрен в середине высказывания. Потом раздался такой громкий удар, что корпус пару секунд гудел. "Вы что там?" сказал он, вплывая в командный шлюз. Никто не ответил, но он услышал, как что-то негромко и успокаивающе говорит Амос. Сначала Алекс подумал, что произошло что-то с Андатрой и Тереза вне себя от горя, однако это предположение тут же показалось не совсем правильным. опять раздался голос девочки, и Терезе он не принадлежал. Моложе и тоньше, и резкий, как острый нож. У тебя на хрен нет никакого права вмешиваться. Ты просто дерьмо, такая же подлая тварь, как Картасар. Можешь возвращаться туда и сказать ей, что был неправ. Алекс двинулся дальше. В шлюзе плавала Кара, на лице маска гнева и боли. Амос раскинул руки от стены до стены, словно небрежно опирался о них, преграждая девочке дорогу в роси. В шахте лифта уже были Джим и Тереза. Поднимались с жилой палубы, привлеченные тем же шумом. Глаза Терезы были широко распахнуты от тревоги. Джим встретился взглядом с Алексом и кивнул. "Я понимаю, от чего ты бесишься, Искорка", сказал Амос. Это тяжело. Прекрати об этом болтать, крикнула девочка. Ты ни черта обо мне не знаешь. Но все пройдет!» — гнул свое Амос. Может, и не вернется к тому, как было прежде, чем ты сунула голову в эту штуку, но станет лучше. Я должна там быть, Они должны мне рассказать! Я хочу туда, а ты все испортил, и теперь ты должен это поправить. Я и поправил. «Все равно мы мёртвы. Теперь она начала всхлипывать. Какая разница, если мы все равно мертвы? Давай-ка отведем тебя назад, к малышу. Он волнуется. Не смей лезть к нам в головы, завопила Кара, бросаясь на Амоса. Удар тел друг от друга оказался сильнее и реще, чем ожидал Алекс, словно оба были утяжелены свинцом. Нападая, Кара не заботилась о балансе или равновесии. Амос был закреплен за поручень. Девочку отбросила, и она потеряла ориентацию. Там, где ее пятка с размаху стукнулась о переборку, в наполнителе и обшивке образовалась глубокая вмятина. Крики и рыдания становились все яростнее, а потом внезапно угасли, как догоревшая свечка. Амос бросил взгляд через плечо, сперва на Терезу и Джима, потом снова на Алекса. На его щеке от удара кара осталась черная полоса. Подойду к вам через минутку, произнес Амос. Да не торопись, отозвался Алекс и почувствовал, что это прозвучало нелепо. Амос только кивнул и, переходя от одного поручня к другому, перебрался туда, где застыла, сжавшаяся как кулак, Кара. Амос что-то сказал ей, Алекс не расслышал, а потом подхватил массивной белой рукой и потащил ее через люк на стыковочный мост. Джим с Терезой приблизились к Каликсу, и все трое наблюдали, как Амос направляется к Соколу и уходит. "Вот это хреново", сказал Алекс. "Похоже, Элви сказала ей, что мы завязали с библиотекой". "Он знал, что будет паршиво", сказала Тереза. "И ждал, что это случится". Сам сказал доктору Акое, чтобы переложил на него ответственность за прекращение эксперимента, потому что умеет держать удар, спросил Алекс. А ты видел Элви?» — сказал Джим. Она выглядит так, что кажется, только дунь на нее посильнее и переломится. Что ж, это очень достойно со стороны Амоса, заметил Алекс. На мгновение у него появилось чувство, что кроме них в шлюзе есть еще кто-то, четвёртый, наблюдает за ними. Оглянувшись на лифт, он ожидал увидеть Наоми, но там никого не было. Решение приняли, и подготовка Расинанта к срочному выходу из системы Адро не заняла много времени. За долгую жизнь Алекс свыкся с рутиной предполётных проверок. Все маневровые двигатели выдавали стабильное состояние. Водообеспечение еще вполне ничего, особенно в сравнении с Соколом, где было суше, чем Алекс считал допустимым. Воздухоочистители работали лучше нормы. Эпштейну ремонт потребуется не раньше, чем в следующем году. Конечно, если дела пойдут хорошо, и если все они к тому времени еще будут живы, и останутся похожими на людей. Когда-то Алекс слышал о том, что инструмент, которым достаточно долго пользуются и достаточно хорошо обращаются со временем, приобретает живую душу. Алекс никогда не был особенно религиозен, но чувствовал, что в этом есть своя правда. Алекс и рысинант провели много лет вместе, и он понимал корабль как старого друга. Может, это просто характерный для приматов поиск закономерностей, но ему казалось, что у Росси есть свои потребности и настроения. Алекс мог по характеру поворотов определить, когда двигатель требует замены линии питания, а по гулу эхом отдающемуся в коридорах узнавал о низком уровне реакторной массы. В очередной раз подготовиться к рывку в направлении Врат, все равно что носки натянуть. об этом он даже и не раздумывал. Корабли команда были так близки, что все происходило само собой. Сокол, корабль Пановея с более молодым экипажем, нуждался в большем времени для подготовки, в особенности после долгого времени на плаву. Люди Элви занимались своими задачами в лаборатории и при этом не заморачивались насчет верха и низа. Теперь все это предстояло разобрать, упаковать и сложить. У Алекса было ощущение, что кое-кто из команды и вовсе не собирался покидать Адро. В последнюю очередь предстояло решить: разбирать стыковочный мост или оставить и скоординировать движение кораблей. Маневр был не особенно сложный, означал всего лишь постоянный обмен данными между Соколом и Марасинантом во время полета, чтобы двигатели работали синхронно. Тогда мост можно не трогать и свободно переходить из одного корабля в другой. Алексу такая идея нравилась, он не ждал никого из команды Сокола и не имел причины ходить туда. Но полет в тандеме предполагал равенство сил. Росинант корабль боевой, но старый, построенный до того, как открылись врата. Сокол, самый современный корабль Лаконии с еще более продвинутыми технологиями, чем те, которыми мог похвастаться близкий шторм. Их объединение заставляло Алекса ощущать, что Росси оказана должное уважение. Но хотя Наоми и приняла лаконийские условия перемирия, она не хотела, чтобы Сокол оставался слишком тесно связанным с системами Росси. И когда пришло время, они с Джимом, Амосом и Терезосом да трои снова упаковались каждый на своем месте. Росси втянул внутрь стыковочный мост, и два корабля, отвернувшись от зелёного алмаза, устремились к вратам, вместе, но каждый сам по себе. Это было как знак, только хоть убей, Алекс не понимал чего именно. Он все думал о Каре и Амосе в шлюзе, вспоминал ее гнев и его спокойствие, и не знал, доволен ли тем, что черноглазая девочка больше к ним не придет или беспокоится, вдруг на Соколе возникнут проблемы, и тогда Амос не сможет ничем помочь, потому что остался на росе. Перегрузка была жесткая, но не мучительная. В основном чуть больше, чем полная гравитация с уменьшением наполовину во время еды. Они больше не скрывались от сил Лаконии и потому получали больше известий из других кораблей подполья и новостных лент, и за некоторыми Алекс следил. Всякий раз, когда поступал входящий пакет, он надеялся на послание от Кита. Танаоми ушла с головой в координацию, прослушивала сообщения, отвечала на них и передавала Элви, чтобы та просматривала и комментировала. Амос умер и был извлечен из бездны, что никак не отражалось на его поведении. Но Терезе и Джим тяжело переносили стрессовую ситуацию. Джим старался сохранять видимость бодрого настроения, но глубокая усталость периодически проявлялась и в нем. А Тереза напротив, включила бешеную энергию, которой не могла найти выхода. Едва проснувшись, она бросалась проводить диагностику, до которой по плану еще много недель, или чистила фильтры, совсем недавно почищенные, или шла в спортзал и проталкивалась через гель сопротивления. Алекс списал бы это на неисчерпаемый резерв юности, если бы ее поведение так не походило на страх. За день до середины пути и начало торможения он нашел Терезу на кухне. Она ела протеиновый батончик и рассматривала на видео врата, к которым они приближались. Вихри высокозаряженных частиц и потоки света изливались из них как туман. Впечатляет, да, сказал Алекс. Мы же всегда знали, что врата это источник энергии, пожала плечами Тереза. Алекс изменил планы он хотел подняться в рубку и просматривать за едой новостные ленты вместо этого он заказал на камбузе тарелку риса под черным соусом и уселся напротив Терезы она посмотрела на него а потом отвела взгляд кажется тебя что-то тревожит сказал Алекс или я нагнетаю она снова пожала плечами резко и экспрессивно Алекс задумался о том снятся ли ей пылающие врата и только ему. Я все думаю о той схватке, сказала она. Да, кивнул в ответ Алекс, полагая, что она имеет в виду схватку с тварями, уничтожившими Санны Стебан. Он другой. Да, я знала, что дрон-ремонтники его изменили, но до тех пор думала, что это все таки он. Но его убили в Новом Египте, а он не умер. Помнишь девочку, которая кричала на него? Кару Если бы она бросалась на кого-то из нас, то поломала бы кости, а он принял удар легко, будто это пустяк. Амос всегда был крепкий, как дубленая кожа, сказал Алекс. Ничего нового. Просто он другой. Она запихала в рот остаток протеинового батончика и с минуту пережевывала и глотала. Я думаю об ЭЦ, потому что он тоже изменился. Тереза облокотилась о стол и подалась вперед. Она сжала зубы. Блеск в глазах казался чуточку лихорадочным. Я думала, что его больше нет, думала, что эксперимент полностью провалился, и он люди часто теряют родителей, и я решила, что стала одной из таких сиротой. Но он лишь изменился. Не знаю, кто я теперь сирота или нет, или кто-то еще». "Ей же, мы увидим его. Тебя это тревожит?" "А насколько сильно можно измениться и при этом остаться самим собой?" спросила она, и Алекс не сразу сообразил, что это не риторический вопрос. Он подцепил еще риса на вилку, давая себе время подумать. "Понимаешь?" начал он. "Люди ведь все время меняются. Не меняться было бы куда более странно. Вот взгляни на себя. Ты уже не тот человек, что до прихода сюда." «Черт, да ты изменилась с тех пор, как впервые поднялась на корабль. Стала старше и увереннее в себе, и в механике разбираешься. Я и сам не тот, что был раньше. Амос. Да, это уже за гранью. Он необычный. Но я думаю, Амос все равно Амос, даже в другой версии. Думаю, когда мы найдем твоего отца, в чем то он останется тем же, что и раньше. Понимаешь? В смысле, он все равно будет тебя любить. Не уверена, Сказала она». Тоска в голосе сказала Алексу, что он заделал заживо. У меня есть сын, сказал он. Я отец, как и твой. И поверь, связь между родителем и ребенком — это основа, она очень прочная. Ты глядишь на Амоса и видишь, насколько он изменился, а я вижу, насколько он остается прежним. Твой отец тоже будет другим, но если хоть что-то в нем останется неизменным, знаешь, что это будет? «Его чувства к тебе очень мило, сказала Тереза. И полная чушь. Ты не понимаешь, пока не обзаведешься ребенком и не поймешь. Это я тебе говорю. Родительская любовь это то, что уходит последним. Случаи жестокого обращения родителей с детьми составляют примерно 8 на тысячу, даже с поправкой на социально-экономический статус. Большинство жертв в возрасте от 0 до трех лет где-нибудь, где есть миллион детей, например, в Варшаве, Бенин-Сити или на восемь тысяч из них предположительно подвергаются насилию, пренебрежению или жестокости. Детей жестоких родителей там наберется на целую школу немаленького размера. Разумеется, люди любят своих детей и еще убивают их регулярно, как по часам. Алекс кивнул. Пару мгновений оба молчали. Я забыл, какую ты прошла школу. Когда тебя готовят править всей человеческой расой, для сантиментов в учебной программе места не остаётся. Очень жаль. Я боюсь снова увидеться с ним, сказала Тереза. Просто боюсь. С каждым часом врата становились все больше и ярче, и Алекс все сильнее осознавал неопределенность, в которую они летели. Сообщения от Подполья и от Лаконии поступали теперь почти постоянно, а контакты между Россией и Соколом были непрерывным фоновым гулом. Амос разговаривал с Карой и Ксаном, Джим с Фаизом, Наоми с Элви и Харшаном Ли. Все пронизывало ощущение, что время почти истекло, они приближаются к критической точке. Мысли Алекса постоянно вращались вокруг Терезы с ее отцом Амоса с детьми, которые не его, но с такими же, как у него глазами, и вокруг Гизеллы, и Кита с Рохи, и внука, которого он никогда не видел. Он подумывал о том, чтобы послать сообщение, но не знал, что сказать. Вечная проблема: слишком много чувств и нехватка слов, чтобы их облечь. Когда они уже приближались к вратам, и Наоми пошла на командную палубу, Алекс не думал, что это важно. Все его внимание было сосредоточено на движении и на Соколе. А Наоми внизу тем временем взяла на себя связь. Они подошли так близко к вратам, что направленный луч мог пройти их насквозь, даже при таких сильных помехах. Наоми объявила тоннаж, «Типы двигателей, двигателя и Сокола, ожидаемое время перехода, направление движения в пространстве колец. Алекс обратил на это внимание. Дополнительный шаг, которого они обычно не предпринимали. Он подумал, что Наоми просто снова над чем-то работает. Лишь когда поступил ответ, Алекс понял, на что он смотрит. Возвращенные данные были переданы с поучии сети разведчика из Нового Уэльса. Алекс не знал, принадлежит тот корабль Лаконии или Подполью, но ответ был четким и упорядоченным. В нём перечислялись суда, находящиеся в пространстве колец, их там наш движки, векторы движения и полетные планы. В простом и понятном формате был показан ожидаемый входящий и исходящий трафик и указывалось, что Россия и Сокол могут безопасно совершить переход. Это был первый и пока единственный раз применения протокола Наоми на практике, и он функционировал именно так, как она рассчитывала. Алекс отстегнулся и спустился на командную палубу к Наоми, сидявшей в кресле-амортизаторе. Свет экрана оттенял ее лицо и седые волосы. Она посмотрела на Алекса. Выражение лица было где-то между грустным и удивленным. "Получилось", сказал ей Алекс. "Получилось бы", сказала она. "Если бы мы сотрудничали, все получилось бы". м да". И я думаю обо всем, что можно было бы сделать, обо всех чудесах, которых мы достигли бы, будь хоть чуточку лучше, чем есть.